Затрясла я некроманта. «Подъем!» Некромант открыл один глаз и сказал. «Отвянь, женщина!» «Я тебе дам женщину!» Возмутилась я. «Меня кто ею сделал? Еще и обзывается!» Некромант молча отвернулся к стенке. «Ирга!» «Я всю ночь был на ногах. Мне сегодня еще отчет писать и опять ночь работать!» Взмолился возлюбленный. «Отстань от меня! Я спать хочу!» — Ладно, ладно, — сказала я, садясь на кровать. — А меня убить хотят. — Тебе полегчает, если я тебя сейчас убью, — пробурчал Ирга, накрываясь одеялом с головой. — Ах так! Я встала с кровати и решительно направилась к буфету. Не получу морального утешения, так хоть поем. Так, что у нас тут? Это я не ем, это я не хочу. О, кексики с изюмом, ням-ням! Ола сказал ирга не вылезая из-под одеяла перестань есть мой ужин утро за окном какой ужин Был бы ужин вздохнул некромант, — если бы кое-кто не пришел и не разбудил меня я бы мирно спал до вечера а потом бы съел кексы и пошел на работу а теперь я злой голодный и спать хочу не будете вам мне зверя а то хомячок такой прожорливый, Пробормотала я себе под нос. «Что-что?» – переспросил Ирга. «Извини, что разбудила, говорю». Некромант потянулся со сладким зевком и, хитро улыбнувшись, спросил. «А кто говорил, я тебе дам женщину? Давай». «Скоро может не остаться женщины», – сказала я, придав голосу трагичности. «Что опять случилось?» «Мы диплом защищать будем в полевых условиях». «И что?» «В условиях, максимально приближенных к боевым», – объяснила я. «Это значит, что на меня напустят зомби, а я должна буду от них защищаться с помощью своего изобретения». «Не понимаю причины твоего волнения», – сказал Ирга. «Ты что, первый раз в жизни сталкиваешься с нежитью? Опыта у тебя хоть отбавляй». «Если ты считаешь, что каждая встреча с этими созданиями доставляет мне радость, то ты глубоко заблуждаешься. У меня нервы слабые, и вообще их мало, и вообще...» «Хорошо, хорошо», — сказал Ирга, зевнув. «Я все понял. Неужели ты думаешь, что на этом испытании наставники позволят, чтобы с вами что-то случилось?» «Припугнут, и делу конец». «Припугнут? Легко тебе говорить». «Милая». Тебе напомнить, как я диплом защищал. э, -э кажется, он когда-то что-то мне по этому поводу рассказывал. Да я прослушала. Мне нужно было создать зомби и держать его под таким контролем, чтобы это тупое создание исполняло приказание комиссии, сказал Ирга, пригласительно поднимая одеяло. Ты сам избрал себе специализацию, упрямо сказала я. А я свои нервы гробить не согласна на таком испытании. Милая, некромант, видя, что я не собираюсь вставать со стула, гордо закутался в одеяло и сделал вид, что так изначально и задумывал. Почему ты не думаешь о тех, кому с твоим артефактом в руках придется столкнуться с реальной нежитью? Да к тому же не на учебном полигоне в окружении опытных магов. Я рукоплещу этому решению Министерства образования. Ты хоть представляешь, сколько магов-практиков погибло из-за того, что изделие, идеально работавшее в лабораторных условиях, в боевых отказывало. Я почесала голову. Такой аспект проблемы я не рассматривала. Мне было важно, чтобы моя драгоценная шкурка не подверглась лишним испытаниям, а тех, кому собственно предназначался мой труд, «Я как-то не подумала». «И что, много народу погибло?» – робко спросила я. Ирга кивнул. «Понимаешь, большинство мастеров артефактов никогда не бывали в боевой обстановке. Да что там говорить, они-то и нежить видели, хорошо, если два раза в жизни. И то на курсе по некромантии». А ведь часто от артефакта зависит жизнь не только мага, который еще может как-то выкрутиться, но и простого человека, которому больше не на что надеяться. Я задумалась. И вдруг до меня дошло. Почему я никогда не рассматривала свою работу в мастерской не только как очередной шаг к получению заветного диплома, но и как возможность усовершенствовать свое умение помогать людям, которые надеются на мои изделия? Мне стало стыдно за всех артефактников. Почему никто и никогда мне не говорил об этом? Ни один преподаватель не акцентировал внимание моих соучеников на том, что от нас, библиотечных крыс, часто зависит жизнь тех, кто сталкивается с противником не только на страницах книг. Они надеялись, что мы сами догадаемся? Нет, конечно, я знала, что изготавливаю вовсе не игрушки, А то, что моя недоделка может обернуться для кого-то смертью, до сих пор мою совесть не тревожила. «Ты должна знать еще кое-что», со вздохом сказал Ирга. «Только учти, что эта информация является закрытой. В нашем королевстве в этом году трижды появлялась лунная нежить. Уже несколько отдаленных поселков стерты с лица земли. Я думаю, именно с этим связано ужесточение... — правил дипломирования мастеров артефактов. — Лунная нежить? Насколько мне помнится, она появляется очень редко. — Появлялась, — уточнил Ирга. — А теперь появляется часто. — И никаких следов? А почему это секретная информация? — Чтобы не было паники. Представляешь, каждое полнолуние города погружаются в хаос. — А почему студентам не сказали? — Чтобы не разболтали. «А слухи?» «Пресекаются любыми методами», – жестко сказал Ирга. «Теперь мне значительно полегчало», – ответила я. «Теперь я знаю, что в полнолуние меня могут сожрать мертвяки и значительно меньше волнуюсь о предстоящем испытании». «Я рад, что смог тебя утешить», – зевнул некромант. «Если тебе будет от этого легче, я обещаю прийти на твою защиту и проследить». «Чтобы ни один мертвец не коснулся своими лапами моей, милой! А теперь я немного посплю, хорошо?» Я немного посидела на стуле, задумчиво почесывая спину. Ирга заснул или сделал вид, что заснул. Все вкусное в его буфете закончилось. Идти обратно в мастерскую и ругаться сот-то мне не хотелось. А покупать ему самогон вместо растраченного было жалко. Почесав в поисках умных мыслей затылок, Я решила идти в университет, чтобы узнать последние новости и повидаться с Бефом. Вдруг строгий наставник поделится какой-нибудь информацией. В главном корпусе университета, в центральном холле, царило столпотворение. Студенты-выпускники что-то бурно обсуждали, размахивая руками и перекрикивая друг друга. Разобрать что-либо в этом голдеже не представлялось возможным. Я попрыгала возле толпы, определила центр возмущения и стала пробираться туда, бесцеремонно расталкивая народ локтями. «Пропустите! Пропустите! Мне тоже интересно! А ну, пропустите беременную девушку, я тебе наступлю на ногу! Ай! Пропустите, инвалида!» Добравшись до цели, я уткнулась носом в листочек с приказом по университету, прикрепленный к доске объявлений, быстро пробежав его глазами. Я потрясла головой, чтобы упорядочить мысли и прочитала приказ вдумчиво. Каждый его пункт был хуже предыдущего. Первое. Объявить недостаточной подготовку специалистов по практической магии и мастеров артефактов. Второе. Продолжить срок обучения студентов выше упомянутых специальностей на один год. Первое ввести обязательный практический экзамен по каждому выпускному предмету. Второе. В дополнительный год обучения предоставить студентам место работы для отработки навыков. Третье. Обязать каждого выпускника перед получением диплома пройти полевую практику сроком не менее трех месяцев. Дальше я не успела дочитать. Кто-то нагло оттер меня от листочка. Я пробралась из толпы в свободную часть коридора и, сев на подоконник, загрустила. Я пока не знала, каким последствиям приведет этот приказ, но что мое торжественное возвращение домой, как дипломированного, хорошо оплачиваемого специалиста откладывается на неопределенный срок, это факт. «Вот она, вражина, рассиживается!» Прервал мою печаль голос Отто. Я склонила свою проштрафившуюся голову перед лучшим другом и спросила «Ты приказ читал?» «Какой приказ? Ага, понял!» Полугном круглой бочкой врезался в толпу студентов и через некоторое время протолкался обратно мрачнее тучи. «Ну и как тебе?» «Все интереснее и интереснее», признался он, присаживаясь рядом. «Я воспряла духом». Пока Отто думает о последних учебных нововведениях, ему не до разборок со мной. «Что будем делать?» – спросила я. «А что остается?» – угрюмо ответил лучший друг. «Не бросать же дело у самого финиша. Придется сдавать экзамены. А потом идти работать, куда пошлют. А потом еще это болевая практика. Вот уж не было печали». «И что теперь?» Это дело надо отметить, — сказал Отто. — Ничего лучше не выводит из мрачного настроения, чем кружка хорошего вина. Только ты платишь. Надо же как-то возместить мне ущерб от потери первоклассного алкоголя. — Он испарился, — душевно поделилась я своей версией. Пробка была плохо пригнана, вот алкоголь испарился. Одна вода осталась. — Да ну! — удивился полугном. «Тогда у тебя есть шанс выловить драгоценные пары из воздуха». «Ты издеваешься?» «А ты?» Я перебрала в кошеле наличность и сказала. «Ладно, пойдем уж ловить пары. Хорошее вино не обещаю, но на пиво, по крайней мере, у меня хватит». Отто несколько мгновений поколебался, видимо, прикидывая, как ему уговорить меня раскошелиться на большую сумму, но в итоге принял предложение, решив что за чаркой будет виднее.